Вновь я один, и течет мимо меня все та же река, и шумит все так же. Но шум ее не певуч, а не внятен и озабочен. Вроде светит солнце, мягкое, ласковое, но тепло его не к тебе идет, а от тебя удаляется. По приметам в такую осень Плохая погода придет после листопада А листопад в безветрии начинает Первый сильный морозец Ударит мороз И потечет лист Безостановочно и сильно И не надо ему будет ни ветра, ни дождя Дня в три оголятся деревья Зацепенеет земля И запорхают над ней белые мухи. <музыка> Бабка Матрена знала, что я могу уплыть, не прощаясь. Она понимала неладное в душе моей и не обиделась бы. У меня один только перемет стоял в омуте, до да палатка на берегу, все остальное в лодке и всего ничего Она появилась над обрывчиком, как хозяйка заколдованного места Волоча Ой, да наконец в гости ко мне Зовёшь? Сымай, <смех> сымай давай, перемёт ччутёнку молодоу, вот, али там налимо последнего да ко мне. Ты Колдунья, тётя Ну подожди, подожди, подожди. Что ты беги ты взгляди, большущий-то, батюшки-то чёрный, ну ты прям колдунья, а? Дайте ну, одной, да ведь одной, жизнь, жить, как колдолкой не быть. Я вот и о том знаю, что утре сплывёшь ты воноча. Морозу ночь быть. Утром и не лежал. Заметил ли, как дивно время. На притенях так более часу. И притихло все. И даже перекат приглушила. Эхо, хорошо, налим. Вот рыбничек закнул. Каких они едал ты? Да и грибки у меня соленые удались. А утром побегу к Андрату в гости звать. Да может кто еще попадется на счастье? Вокат горел до того чистый, ярок и спокоен. Тишина так плотно укладывалась на тайгу, на горы, даже на реку в обнимку с темнотой. А темнота так ощутимо наливалась и зрела холодом, что я опять облегченно подумал. Вот и конец. где-то внутри тосковала моя детская по такой вот избенке у подножия горы, а взрослые привычки уже скучали, не таясь по городскому уюту. И стала гостить легко в тепле чистой и ладной избёнки, пропахшей стрепнёй, медом травой душничкой. И неизжитыми сказками... Ели дивную уху, по забытой вкусноты рыбник в русской печи запеченный. Бабка Матрена, ладно, умело стала петь проголосные старые песни. Ну, приноровился я вторить ей. И так оттаивал не в душе моей в щекочущую росу ненастоящих слез. А не зря ли ты, Володьша, в теплые края совсем метнулся? Ну, что не врачи понимают? Не знаю, тетя Матрена. Никому не говорил, тебе скажу. Крым знаю, Кавказ знаю, а в Молдавию еду. Сам не знаю почему. Квартира попала, да место южное. Может, поправлюсь? Да чё квартира? Вот избёнка моя. То ли я в ей, то ли она во мне живет, Кого откуда выколупывать? Каково там без тайги, без реки, без нашей томи? Сколько годов знамся, где летом не бегаешь в Крымли, в Нарым, а все глядишь, потоми, твоя лодка-то плывёт».